«Вы знаете, я действительно светлею. Желтизна почти совсем пропала», — говорила она. И тем немногим, кто понимал, что это значит, оставалось ласково улыбаться в ответ. Что тут было сказать? Распад опухоли всегда сопровождается этим смертельным просветлением. Оставались планы на будущий год, множество планов. Гришин сценарий, баранга, с театром на Малой Бронной удалось договориться — она спокойно отнеслась к очередному вводу в странную «Миссис Севич. Еще одна исполнительница, четвертая, может быть, пятая, шестая, уже не столь важно. Орлова смотрела в зеркало. Она видела выглаженное, бледное, почти без морщин лицо. Она точно знала, что никакой операции больше не будет. Как в какой момент заблудилась в ней и сошла от страха с ума эта проклятая клетка, разъедавшая теперь нутро, мысли, душу. Она не могла это понять, но знала, что еще 30-20 лет назад справилась бы с любой болезнью и с этой тоже. А теперь ей был понятен Завадский, сказавший перед своей операцией «Проснусь хорошо, не проснусь тоже неплохо». Перед Новым годом Орловой разрешили уехать домой. 1 января она должна была вернуться в больницу. Она многим звонила в тот последний вечер уходящего года, поздравляла, говорила, что чувствует себя сносно, что, скорее всего, в январе поживет пару недель во Внуково, только ненадолго заедет в больницу. Никто за все время болезни Орловой не мог вспомнить, чтобы она хоть раз пожаловалась на боль, словно боли не было вовсе, или это... Сама болезнь действовала с деликатной разрушительностью присущей смерти. Без одной минуты Нового года Орлова и Александров вышли из дома. Все как обычно, кроме одного. Это был первый Новый год, который они встречали не во Внуково. Коварная вещь, семейные традиции, укоренившиеся, личные приметы. Следуя им, попадаешь в зависимость от выдуманных тобой же самим форм, отступления, от которых всякий раз грозит вывернуть жизнь наизнанку. В ту ночь в Москве валил густой снег. Было не холодно. Дойдя до метрополя, Орлова и Александров вернулись по другой стороне улицы Горького и до двух часов ночи гуляли по Тверскому бульвару. Это была очень тихая и очень медленная прогулка. Им было что вспомнить в ту снежную ночь и что сказать друг другу. Но уже, подходя к дому и увидев стоявшую во дворе черную «Волгу», наследницу их беловерхово БМВ, они одновременно заговорили про один из своих торопливых отъездов во Внуково. Почему-то они очень спешили. И когда все вещи были вынесены, и шофер уже повернул ключ, Любочка спросила, «А моя сумка, Григорий Васильевич?» Александров сокрушенно ойкнул. — Гриша, вы жопа! — быстро сказала Любочка, садясь в машину. И как вспыхнул, как тут же бросился наверх, исправляя нерасторопность шокированный Григорий Васильевич. При знакомых, при шофере, как можно? И почему-то эта смешная минутная размолвка отозвалась теперь такой нежностью и тоской, и так захотелось во Внуково, прямо сейчас, не раздумывая. Они все же поехали туда в первых числах января, после больницы, и, как и предполагали, почти две недели прожили там. Многие вспоминают ее звонки в тот период, но почти никто не может вспомнить содержание разговоров. «Я почти совсем светлая», — сказала она Молчатской незадолго до возвращения в больницу. А потом был отъезд во Внуково, этот внимательный, настороженный взгляд вещей. Есть люди, у которых душа переворачивается от вида забытой на диване игрушки. И есть другие, которые не поймут, про что эта фраза. Еще недавно стол бобиком, заготовленные пуговицы, неотправленная открытка, заснеженная терраса с недавними беличьими следами, очень отчетливыми. Зимний вид в окне, весенний вид, летний. Все виды из всех окон, со всех террас, уносимые с собой, распихиваемые по карманам памяти. «Сорок лет вместе».